Работа сегодня выпала простая. Деревянный щит, сколоченный из досок. Сами доски толстые, но качеством так себе, да еще и порядком разбухшие на суровом морском ветру. Белая краска сползала лохмутьями. Пожалуй, стоило ее обновить, но сейчас предстояло разрушить сам знак. Что поделаешь, судьба. Хорошо все-таки, что моряков, как и солдат, набирают в основном из крестьян. Крепкие мужики, образованием, а зачастую не блещущие, Зато с топором обращаться привычные с детства. Слегка подгнившие столбы, на которых крепился щит, они срубили в два счета, после чего разрубили на досочки и саму конструкцию. Отнесли в сторону, покидали в подходящие ямы. Ну и все. Конечно, можно было бы замаскировать их чем-то, но завядшая листья и трава сама привлекает внимание. Сейчас весна, пройдет не так много времени, и буйная трава самостоятельно замаскирует следы вандализма, сделав это даже лучше человека. Работали спора, чай не в первый раз, и впряглись в растаскивание деревянного мусора все, невзирая на чины. Мичман тягал сырые доски вместе со своими матросами и не жаловался. Те, в свою очередь, не обращали внимания, привыкли. Когда это случилось в первый раз, какой-то соложонок, не прослуживший года, что-то шепотом спросил у боцмана. Гаврилович, подкрутив седой ус, только рукой махнул, и до Александра донесся обрывок фразы «Молодой шо, не наигрался». Но матросский телеграф работает быстро, и в следующий раз то, что его благородие пашет вместе со всеми, уже не вызывало удивления. И что характерно, отношение матросов, убедившихся, что это была неразовая блажь, стало иным. Словно если не растаяло, то очень просела стена отделяющие офицера от нижних чинов. Во всяком случае, в таких вот десантах, когда нет рядом строгого пригляда старших, так уж точно. Ну что, ваш брось, закончили вроде? Гребешков подошел к Александру, отряхивая широкие, как лопаты, покрытые мозолями так, что кожа напоминала дубовую кору ладони. Они с Мичманом были обладателями примерно одного роста, но канонир выглядел чуть не вдвое шире. Последнему, впрочем, изрядно способствовала мешковатая рабочая одежда. — Пора. — Спасибо, Егор. Возвращаемся. Гребешков кивнул, повернулся к матросам, что воспользовались моментом, и решили малость расслабиться. Но в этот момент раздался короткий и резкий свист. — Ваш бродь, смотрите. Мустафа Сафин, крещенный татарин из глухой деревушки под Казанью, являлся счастливым обладателем сразу нескольких достоинств. Во-первых, несмотря на малый рост, он был опасен в драке, ибо отличался и неожиданной силой, и ловкостью угря. Во-вторых, обладал сочетанием отменного зрения и внимания, из-за которых его часто ставили в дозор. Ну и в-третьих, он никогда не трепался просто так, а потому взволнованные нотки в его голосе заслуживали самого пристального внимания. — Что там, Муська? — хмуро спросил Гребешков, не отставая от офицера, быстрым шагом направляющегося к дозорному. человек испугался. «Ваш брат, Егор Иванович, гляньте!» Посмотрите и впрямь было на что. Все же не каждый день корабль, который должен тебя ждать, начинает спешно поднимать паруса. Впрочем, это как раз обговаривалось, и причина для такого может быть только одна. «Вон туда, туда смотрите!» Александр проследил взглядом за жестом Сафина и уже через какие-то секунды понял, что имеет в виду молодой матрос. Из-за браво разрезая волну, в их сторону направлялись два корабля, и даже на таком расстоянии можно было понять, каждый из них заметно крупнее князя Варшавского. А так как своих тут находиться априори не могло, стало быть, англичане, или, возможно, шведы, которые пока вроде бы нейтральны. Вот только их нейтралитет означает лишь, что они могут покастить, где только могут и не применят под шумок утопить русский корабль, зная, что им за это ничего не будет. Подлый народ! Сколько раз уж их русские за это били, и все равно никак не успокоятся. Хотя нет, не шведы. Корабли явно паровые, из труб валит густой дым. А вот на корвейке их заметили поздно, видать из-за погоды. Черт! Эх, жаль, не взял с собой подзорную трубу. Александр мысленно выругался, неосознанно копируя манеру их боцмана. Впрочем, неважно. Он резко повернулся к спутникам и скомандовал. «Сафин, продолжайте наблюдение. Замаскируйтесь тут, чтоб ни одна муха вас не видела. Егор Иванович, берем матросов и прячем шлепку. Что-то мне подсказывает, это сейчас может оказаться совсем не лишним». Пока группа мичмана Верховцева спешно маскировались, на море развивалась маленькая трагедия. Два колесных фрегата Королевского флота «Леопард» и «Один» вышли к месту стоянки князя Варшавского случайно и не были готовы к бою так же, как и он. И теперь обе стороны, одна поднимая паруса, другая разводя пары, спешно готовились к схватке, в которой у каждого из противников имелись козыри. Правда, чуточку разного номинала. Хотя колесные фрегаты или по русской классификации «парохода-фрегаты» И были формально классом выше русского корвета, они несли заметно меньше людей — Леопард 18, а один и вовсе 16. И в этом не было ничего удивительного. Еще со времен первых серьезных морских баталий, еще до того, как лихие голландские адмиралы преподали британцам хороший урок, а их знаменитый де и вовсе ходил по Темзе, наводя орудия своих кораблей на неприятельскую столицу, да что там! Еще до того, как непобедимая армада с честью выдержала генеральное сражение, лишь жестокий шторм спас Британию от разгрома, кораблестроители поняли довольно простую истину. Лучшего места для размещения артиллерии, чем борта, для парусных кораблей придумать сложно. И бороздили океаны парусные гиганты, несущие иной раз заметно больше сотни пушек на нескольких палубах. Вот только когда в гонку морских вооружений вмешался пар, Ситуация разом изменилась. Пароходы, оснащенные грибными колесами, обладали немалым числом преимуществ, но и серьезные недостатки у них имелись. Одним из этих недостатков оказалось порочное расположение колес, перекрывающих большую часть бортов, не давая устанавливать вооружение. Вторым недостатком являлась общая громоздкость самих двигателей, несовершенных еще паровых машин, отведающих немалую часть полезного объема. Неудивительно, что инженеры работали не покладая рук, и вот машины в кратчайшие сроки научились делать более компактными, а в качестве движителя начали использовать винт. Грибные колеса быстро становились архаикой, но эти два представителя тупиковой ветви гонки вооружений несли именно их. С другой стороны, по сравнению с обычным парусником, такие пароходы имели немалое преимущество в маневренности. Плюс независимость от ветра, это дорогого стоит. В море, да в свежий ветер, Бернс не побоялся бы схватиться с любым из идущих на него фрегатов, дымя словно графская кухня. Там на его стороне были бы и скорость, и огневая мощь. Не в качестве. Бернс понятия не имел, насколько мощные пушки британцы впихнули на свои самоплавающие камбузы. Но в количестве уж точно. Жаль только, при относительно слабом ветре и узости местных фарватеров, ситуация менялась на противоположную. И потом, врагов было все же двое. Перед Беренсом стоял непростой выбор – уйти, бросив своих людей, или принять неравный бой с невеликими шансами на выживание. Но капитан был умным человеком, и вариант со внезапным появлением врага был заранее обговорен с офицерами. Отчасти еще и поэтому большинство из них не жаждали участвовать в вылазках. Итак, ему предстояло уйти и по возможности вернуться позже. Или не вернуться. В этом случае, по прошествии определенного срока, морякам придется выбираться самостоятельно. Не очень хорошо оставлять своих, но тут уже никуда не деться. А так шанс будет у всех. Матросы в лихорадочном темпе ставили паруса. Впрочем, торопливыми их действия не выглядели. По уровню профессионализма русский флот мог кое-чему поучить из-за выходцев из Туманного Альбиона. Работали четко, слаженно, но ветер, ветер. Сейчас ветер играл на стороне врага. Он не слишком силен, но с этим еще можно смириться. Главное для того, чтобы наполнить паруса и заставить корвет двигаться, ему требовалось время. А британские пароходы уже шли на шести узлах, и продолжали разгоняться. Вряд ли они выдадут паспортные 10, все же дальние переходы не лучшим образом сказываются на состоянии механизмов, да и обрастание днища, пусть в северных морях оно невелико, тоже дает о себе знать. Но они успеют выйти на дистанцию залпа прежде, чем корвет сможет уклониться от боя. Что ж, Бернс был не только на хорошем счету. Храбрый человек и грамотный моряк Он умел взвешивать шансы и хорошо знал, на что способен его корабль. Идущий головным леопард, развернутый к русским носовой проекции, был не слишком хорошей мишенью. Но точно так же Бернс был уверен в своих людях и не сомневался. Русские артиллеристы — лучшие в мире. Оставалось лишь обеспечить им максимально комфортные условия для стрельбы, а это уже обязанность капитана. «Все зависит от вас, братцы», — сказал он артиллеристам, — Не погнушавшись собрать всех, и офицеров, и нижних чинов, кто-то мог быть не в восторге, однако же какая разница? Если корабль пойдет на дно, все они будут плавать в одной и той же воде. И в том, что сдаваться никто не собирается, тоже понимал весь экипаж. Смерть предпочтительнее позора. Случаев подобных «Рафаилу» в русском флоте быть не должно. Примечание. «Рафаил» — фрегат Черноморского флота России — во время войны 1828-1829 годов, без боя сдавшийся туркам. Британцы, очевидно, поняли все и сразу. Аккурат в тот момент, когда, успевший набрать приличную скорость, корвет резко, почти валясь на борт, начал разворот. К тому времени дистанция между кораблями составляла не более 70 сажений, и носовые орудия британцев уже вовсю перестраивались с кормовыми у русских. Примечание: Сажень. Около 150 метров. Впрочем, без особого эффекта вследствие качки и слабости самих орудий. Реакция британцев была мгновенной. Они начали замедляться и в свою очередь разворачиваться. Вот только и остановить и развернуть корабль водоизмещением измещением 2300 тонн – не такое простое дело. В результате, в момент русского залпа, «Леопард» оказался в крайне невыгодной позиции – уже подставив борт, но еще не имея возможности ввести в дело свою артиллерию. Да еще и сократил дистанцию почти на 20 саженей, что позволило князю Варшавскому ударить практически в упор. Стоит признать, русские артиллеристы показали класс. Полдюжины дырок, проделанных в борту и надстройках ядрами не самого крупного калибра и одно разбитое орудие. Неприятно, однако совсем не смертельно, даже не слишком опасно. Однако попадание в левое грибное колесо — это куда хуже, для парохода фактически паралич. Фрегат мгновенно потерял управление, и хотя развернувшийся корвет прошел мимо него встречным курсом на небольшой дистанции, его залп пропал в туне. Попасть куда-то с выписывающего непредсказуемую циркуляцию и быстро теряющего ход корабля — это надо не только постараться но и крепко поймать за хвост удачу. Заработав на проходе всего одно практически безобидное попадание в надстройки и успев ответить из кормовых орудий, корвет лихо проскочил мимо противника, продолжая разворот, и, ловя развернувшимися парусами ветер, прошел за кормой британца. Теперь Бернсу противостоял лишь один противник. Изначально расчет, окруленного первым успехом Бернса, был прост как гвоздь и надежен, как удар кувалды. Орудия левого борта разряжены. Плевать. Все равно Леопард стопорит машину. Иного варианта вернуть хоть какой-то контроль за фрегатом не просматривается. Значит, какое-то время он фактически выключен из боя. Шансы дотянуться до наглого русского есть только у кормовых орудий. А это несерьезно. Стало быть, противник у него сейчас один. Оставалось всего два варианта. Или заметно отставший от головного корабля британец будет выдерживать прежний курс, и когда корвет повернув, имеет шанс обрезать ему нос. В сторону противника смогут работать все орудия ранее не стрелявшего правого борта, а тот ответит разве что носовыми. Удачный продольный залп в упор вполне может нанести противнику серьезные повреждения, и дальнейший ход боя зависит исключительно от его результатов. Или сбежать, пользуясь форой, или добить, если очень повезет, или еще что Второй вариант — это если британцы начнут поворот. Тогда держать курс и проскочить по носу или корме противника. Разумеется, обстрелять его не получится, орудия левого борта только что разряжены, но ну и он достанет князя разве что из одного-двух орудий, вне зависимости от того, куда повернет. Это вполне можно вытерпеть. Беренс не учел лишь одного нюанса. Британский капитан не уступал ему ни в опыте, ни в тактическом мышлении. Скорее даже превосходил, столько, сколько британский, не плавал ни один флот в мире. И возможные действия своего визави он просчитал мгновенно. Хладнокровно дождавшись момента, когда корвет начал поворот, обозначив тем самым свои намерения, англичанин фактически зеркально его повторил, ложась на параллельный курс. Небольшое отставание он компенсировал лучшей маневренности парохода, и в результате корабли встали борт оборт борт на пистолетной дистанции, после чего обменялись мнениями о происходящем. Корпус князя Варшавского задрожал от ударов. У русских оказалось больше орудий, англичане брали калибром. И в принципе обе стороны пытались обездвижить врага. Русские старались поразить огромное неуклюжее грибное колесо, и это им вполне удалось. Все же кораблям со столь ярко выраженной уязвимостью клинч противопоказан. Но и британцы не остались в долгу. Когда грот мачта его корабля, не пережив удара ядра, начала медленно и величественно рушиться, Бернс не сдержался и выдал такую тираду, что ей позавидовал бы и матерый боцман. Но делу это помогло мало. Корабль, неожиданно обретший новую точку опоры, загребающую воду, резко накренила и начал разворачивать. Матросы немедленно принялись рубить ванты чтобы освободиться от тяжелой конструкции. Повезло еще, что никто не оказался за бортом. Это был еще не конец. Без одной мачты корабль частично сохраняет ход и даже кое-как может маневрировать. Однако на том сюрпризы британцы не закончились. На борту Одина находился взвод морской пехоты, и капитан использовал этих людей наилучшим образом. Когда-то давно, при Трафальгаре, французы применили тактическую новинку — Стоящую жизни адмиралу Нельсону. На мачтах они расположили стрелков, которые ружейным огнем нанесли серьезный урон британским командам. Правда, решающей роли это не сыграло, но сейчас британцы, имея под рукой хорошо обученных стрелков, повторили сей прием, творчески его дополнив. У них было на борту изрядное количество стрелкового оружия, и каждый из морпехов имел в запасе 3-4 заряженных ружья. Шквал свинца, будто жуткая метла, прошелся по палубе корвета. Бэренс, как неудивительно, сохранил хладнокровие. Учитывая, что он был мишенью номер один и получил сразу две пули, одну в плечо, а другую сквозь по ребрам, это само по себе удивительно, а он даже не выругался. Наверное, выложился полностью при виде падающей мачты. И благодаря этому он сумел сохранить управление кораблем, А матросы, несмотря на потери, видя командира, стоящего на мостике, и спокойно отдающего приказы, не превратились в обычную толпу. Более того, Бернс даже всерьез подумывал о том, чтобы продолжить бой. Но на мачтах британских кораблей уже суетились матросы. Еще немного, и они поднимут паруса и смогут дать ход. И Бернс сделал, пожалуй, наиболее правильный выбор. Ушел, благо фора по времени у него имелась немалая. В Петербурге его действия признали правильными, наградили орденом святого Владимира Третьей степени, и после лечения он получил под командование вожделенный линкор. Только вот адмиральского чина так и не дождался. Лишь выходя в отставку, он стал контрадмиралом, что было, несомненно, весьма обидным, так подсластили пилюлю. И до конца жизни он считал, что подгадил ему папаша того Мичмана, так и не узнав истинных причин высочайшего неудовольствия своей особой.